Ведьма погрузилась в транс. Я сидел и смотрел в огонь. Могло ли подобное произойти в моем мире? Да легко. Там не такое может произойти. Мало погибло людей в разборках за передел бизнеса. Мало войн было развязано из-за денег. Мало людей, загнав себя в долги, шли на преступления. Да почти в каждой беде можно посредить финансовый след. Ничем мой мир не лучше этого, а может и хуже. Я поймал себя на том, что очень похоже, я не хочу возвращаться домой. Ведьма была в трансе минут сорок. Вынырнув из состояния, в котором она связывалась с Ксенией, она улыбнулась и сказала. Селению все спокойно. Алекса переживает за тебя и ждет твоего возвращения. Ты видел ее лицо? Я улыбнулся и ответил. Видел. Она очень красивая и она мне нравится. Вирджиня чуть наглубилась в мою сторону тихо сказала. Ты, Андрей, не улыбайся. Обидишь девочку, я тебя заставлю сажать твои же яйца и поверь, я это смогу. Я почему-то и не сомневался, что она сможет. «Новая жизнь. Я сидел на крыльце храма и щурец смотрел на солнце. Свою одежду я постирал и сейчас сидел в спортивных штанах и в растянутой футболке. На улице тепло. Люди ходят за небольшим заборчиком. Когда мы вернулись, нас встречали почти как героев. Сам князь нас принял сразу. Кстати, я наконец увидел его сестру, Егора мужская, широкие плечи и узкий таз, волосы редкие цвета соломы, большой нос и широко посаженные маленькие синячие глазки». Действительно, далеко не красавица. Нас долго расспрашивали о том, что мы видели. Особенно Кирьян интересовался. Оружие и патроны мы сдали в княжеском доме. Долго нас мучили расспросами. Потом мы, наконец, смогли разойтись по своим домам. Князь, слушая нас, пил что-то из высокого бокала, который мы подливали то сестра, то Кирьян. Сегодня вечером в храме Верховной Ведьмы будет сбор, а сейчас можно посидеть и отдохнуть. За моей спиной скрипнула дверь. Вошла Алекса и села рядом. Я принялся к ней, и она взглянула мне в глаза, спросила. «Не замерз тут сидеть?» «Нет, солнце пригревает. А сейчас это и ты вышла, теперь совсем хорошо». Алекса улыбнулась. «Прям вот хорошо». За забором послышался грубый мужской голос. «Но ты и корова. Ты думаешь, мне легко?» «Ну, конечно, если ты с брюхом, то тебе все можно. На вот, тащи сама эту овощку». Я поднялся на ноги и пошел на голос. мне открылась отвратительная картина. Здоровый мужик стоял над беременной женщиной, которая собирала с земли яблоки, укладывая их в сумку. Я вышел через калитку и направился к ним. Женщина украдкой вытела слезу, а мужик стоял и не собирался ей помогать. Я подошел и обратился к мужчине. «Это твоя жена?» Он взглянул на меня и с ухмылкой ответил. «Но моя. Дальше что? Она моего ребенка носит». Женщина посмотрела на меня. Две мимо идущие женщины остановились. Я сунул руки в карманы штанов и сказал. «Что же ты, паскудник, жену не жалеешь? Тебе трудно яблоко донести. Да, она ребенка носит. Твоего ребенка, зараза, ты такая. Мне сейчас новая жизнь. А ты, падла, знаешь, как она развивается? А отвернулся? Я сейчас тебе объясню на пальцах. Благодаря женщине рождается новая жизнь. От маленькой горошины до полноценного человечка за 9 месяцев. Да это настоящее чудо». Чудо рождения новой жизни. жизни которой и ты причастен. Там мальчик или девочка в венах, которой течет и твоя кровь. А тебе трудно взять сумку, устал что ли? А ты попробуй, как она походить с животом, который беречь надо. А ну, падла, возьми сумку. Да ты молиться должен на свою беременную жену. Вот на твоих глазах происходит чудо, а ты, мудак, не можешь поберечь ее. Бери сумку, я сказал. Вот она твоя богиня, которая скоро принесет новую жизнь». Мужик, ошалевший, взял у жены сумку и, опустив голову, пошел по улице, а его жена шла рядом. Женщины, которые остановились и слушали мою нервную тираду, пошли дальше, бурно обсуждая то, что сейчас произошло. Я повернулся к калитке храма, возле нее стояла Алекса и улыбалась. «Я и не ожидала, что ты так бросишься на защиту незнакомой женщины. Она не просто женщина, она носит ребенка. Пошли, защитник!» Мы вошли в храм. Там сидели и беседовали Ксения и Вирджиния. Алекса сразу села на диван и начала рассказывать то, что сейчас случилось. Ксения посмотрела на меня с восхищением, а ведьма с хитрой улыбкой. Когда Алекса закончила свой рассказ, Вирджиния встала и, подойдя ко мне, положила руку на плечо. «Неплохо. Я все думала какую религию попытаться внедрить, а ведь все на поверхности, культ матери». Я поднял глазок к потолку и проговорил. «Скорее уж тогда культ жизни и как неотъемлемая часть этой жизни пусть будет женщина, которая и рождает жизнь». Хотя подобный вопрос надо очень серьезно проработать. Алекса и Ксения засмеялись, а мы с Юрджинией посмотрели друг другу в глаза. Было не до смеха. Людям нужно дать веру, нужна религия, и надо этим стоило подумать, но не сейчас. Алекса просила помочь ей и Ксюше приготовить ужин. Ведь сегодня будут гости, и девушки понимали, что мы засидимся до поздней ночи. Я впервые попал за дверь, за которой всегда скрывались девушки, тут была большая кухня.